Глава 13. Том вернулся в гостиницу под вечер, в тот час, когда итальянцы и все прочие ее обитатели, приняв душ и переодевшись, уже оккупировали столики вокруг кафе и занялись разглядыванием прохожих, не пропуская ничего из того, что могло показаться занимательным. На Томе были лишь плавки, сандалии и вельветовая куртка Дики. Свои слегка испачканные кровью брюки и куртку он нес под мышкой. Он шел неторопливой походкой, потому что страшно устал, хотя голову держал прямо, ради того, чтобы на пути к гостинице его видели сотни людей. Едва выбравшись из Сан-Ремо, он подкрепился в придорожном баре, выпил пять чашек кофе, не пожалев сахару и три рюмки бренди. Теперь он играл роль ведущего здоровый образ жизни молодого человека, который проводит день на суше и на море, потому что ему нравится проводить время и там, и там. Ведь он хороший пловец, не боится холода и плавает по вечерам даже в прохладную погоду. Он добрался до гостиницы, взял ключ, поднялся в свой номер и повалился на постель. Надо отдохнуть часок, подумал он, но засыпать нельзя, иначе проспишь долго. Он полежал немного, и когда его потянуло ко сну, поднялся и ополоснул лицо под краном, потом смочил полотенце и снова лег помахивая полотенцем, чтобы не дать себе заснуть. Наконец он поднялся и начал замывать пятно крови на брючине. Он тер его мылом и пилкой для ногтей, а когда устал, оставил это занятие и принялся собирать чемодан. Он сложил вещи дикие так, как тот обыкновенно их складывал, положив зубную пасту и щетку в левый кармашек. Потом снова взялся за брючину. На его куртке было столько пятен крови, что ее вряд ли удастся когда-нибудь надеть. Придется от нее избавиться. Но можно надеть куртку Дики. Она такого же бежевого цвета и почти такого же размера. Том сшил себе похожий костюм и у того же портного Бонжебелло, что и Дики. Он положил костюм в чемодан. Потом спустился вниз и потребовал счет. Служащий за конторкой спросил, где его приятель. И Том ответил, что собирается с ним встретиться на вокзале. Служащий любезно улыбался, и пожелал Тому бон виаджем. счастливого путешествия. В двух кварталах от гостиницы Том зашел в ресторанчик и заставил себя съесть тарелку куриного бульона с овощами, в надежде, что еда придаст ему сил. Он то и дело озирался, боясь увидеть лодочника. Главное, думал он, это сегодня же покинуть Сен-Рему, взять такси, если нет поезда или автобуса, и уехать в другой город. На вокзале Том узнал, что есть ночной поезд на юг, Отходящий в 10.24. двадцать На завтра просыпаешься в Риме и пересаживаешься на поезд в Неаполь. Все показалось ему вдруг так легко и просто, что он самоуверенно подумал, что неплохо бы заехать на несколько дней в Париж. С пятого он то погодите минутку, сказал он служащему, который уже начал оформлять ему билет. Том прошелся вокруг чемодана, размышляя о Париже. Всего одна ночь. Провести там, скажем, два-три дня. Марч, можно ничего и не говорить, но он тотчас отверг Париж. Там ему будет неспокойно. Ему не терпелось добраться до Монджебелло и покопаться в вещах Дики. В поезде аккуратно выглаженные белые простыни показались ему вершиной блаженства. Прежде чем погасить свет, он погладил их руками. А чистое серо-голубое одеяло Маленькая черная сетка над головой, в которую можно положить все что угодно. У Тома захватило дух, когда он подумал, сколько удовольствия можно себе позволить на деньги дикие: совсем другие постели, столы, моря, пароходы, чемоданы, рубашки, годы свободы, годы наслаждения. Он выключил свет уронил голову на подушку и почти тотчас заснул. Счастливый, довольный и абсолютно уверенный в себе. Так он себя никогда в жизни не чувствовал. В Неаполе он зашел на вокзале в туалет, достал из чемодана зубную щетку и расческу Дики и завернул их в его плащ вместе со своей вельветовой курткой и брюками с пятнами крови. Перейдя через улицу, он засунул все это в мешок для мусора, лежавший возле стены какого-то дома. Потом выпил на завтрак кофе с молоком и съел сладкую булочку в кафе на площади, где находилась автобусная остановка, и сел в уже знакомый ему 11-часовой автобус в Монджебелло. Том вышел из автобуса и тут же увидел Марч. Она была в купальнике и свободной белой кофточке, так она обычно ходила на пляж. «Где Дики?» — спросила Марч. «Время!» Том был готов к этому вопросу и без труда улыбнулся. «Остался на несколько дней. Я приехал взять кое-что из его вещей». «Он там с кем-то?» «Да нет, живет в гостинице». Изобразив на лице улыбку, означавшую «прощание», он направился вверх, но спустя несколько шагов остановился. «Что тут произошло без нас интересного?» — просил он. «Скучно было, как обычно». Маршал улыбнулась. «Ей было с ним не по себе» но она пошла следом за ним в дом. Калитка была не заперта, и Том взял большой железный ключ от двери на террасу там, где его обычно прятали, за полусгнившей деревянной каткой с чахлым кустиком. Они вместе зашли на террасу. Стол был немного сдвинут в сторону, на нем лежала книга. «Значит, Мардж сюда заходила, пока их не было», — подумал Том. Он отсутствовал всего лишь трое суток, но ему казалось, что прошел целый месяц. Как поживает Скипи? Весело спросил Том, открывая холодильник и доставая формочку для льда. Скипи была бродячей собакой, которую Мардж подобрала несколько дней назад. Беспородный черно-белый пес, которого Мардж баловала и кормила, как старая дева, обожающая животных. Убежал. Я и не думала, что он останется. Жаль. Судя по твоему виду, вы неплохо провели время, заметила Мардж с оттенком грусти. В общем, да улыбнулся Том. «Хочешь что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо. Как ты думаешь, когда Дики вернется?» «Ну...» Том задумчиво нахмурился. «Трудно сказать. Говорил, что хочет сходить на несколько выставок. Думаю, он просто радуется перемене обстановки». Том налил себе большую порцию джина, добавил содовое и положил в стакан дольку лимона. «Наверное, через неделю. Кстати...» Том достал из чемодана флакон духов. Обертку он выбросил, потому что на ней были пятна крови. — Твой страдивари. Мы купили его в Сан-Рему. Спасибо. Большое спасибо. Марш с улыбкой взяла духи и бережно и задумчиво открыла их. Том прошелся по со стаканом в руке. Он ждал, когда Марш уйдет, и потому молчал. — А ты... — произнесла, наконец, Марш. — Ты долго здесь будешь? — Где? — Здесь. Одну ночь. «Завтра уезжаю в Рим. Днем, наверное», — прибавил он, вспомнив, что раньше двух почту не получит. «Кажется, мы больше не увидимся, если только ты не придешь на пляж», — сказала Марш, стараясь, чтобы в ее голосе прозвучали дружеские нотки. «Желаю приятно провести время. И скажи Дике, чтобы прислал открытку. В какой гостинице он остановился?» «Как там ее? Около пьяца Диспания». «Ингельтерра?» точно. Но он, кажется, говорил, что писать ему лучше на Американ Экспресс. Звонить Дике она не будет, подумал Том. А если напишет, завтра он заберет ее письмо. Наверное, завтра утром схожу на пляж, сказал Том. Хорошо. Спасибо за духи. Не за что. Марш спустилась вниз по тропинке и вышла через железную калитку. Том тут же подхватил чемодан и бросился в спальню Дики. Он выдвинул верхний ящик, письма, две записные книжки с адресами, браслет для часов, ключи и что-то вроде страховки. Он выдвинул один за другим все ящики и так их и оставил. Рубашки, трусы, аккуратно сложенные свитера, носки. В углу комнаты горой лежали папки и блокноты для рисования. Работы представило немало. Том скинул с себя всю одежду... Голом забежал вниз и быстро принял холодный душ, потом натянул старые белые парусиновые брюки, дикие, которые висели в шкафу. С верхних ящиков он начал по двум причинам. Важно было ознакомиться с последними письмами на тот случай, если ситуация изменится и потребуется его немедленное вмешательство. А еще потому, что если днем вернется Марч, то у нее не должно возникнуть впечатление, будто он немедленно принялся растаскивать весь дом. Тем не менее, уже сейчас можно начать складывать в самый большой чемодан лучшие вещи дики, подумал Том. Том до полуночи рылся в доме. Чемоданы дики были упакованы, и теперь он обдумывал, чего стоило обстановкой домашней принадлежности. Что можно оставить Мардж и как избавиться от всего остального? Пусть Мардж забирает этот чертов холодильник себе. Это доставит ей удовольствие. Тяжелый резной шкаф в фойе, в котором дики хранил белье, стоит, наверное. «Несколько сотен долларов», — подумал Том. Когда однажды Том спросил насчет этого шкафа, Дики сказал, что ему 400 лет. «Чинько чэнто. Он решил переговорить с сеньором Пуччи, заместителем управляющего Мирамары, чтобы тот взял на себя роль агента по продаже дома и обстановки, а заодно и яхты. Дики как-то говорил ему, что сеньор Пуччи оказывал подобные услуги жителям деревни. Том собирался взять все вещи Дики с собой в Рим. Но поскольку Марч наверняка удивится, что он берет так много на такое короткое время, Том решил, что лучше представить дело таким образом, будто Дики задумал перебраться в Рим. На следующий день, часа в три, Том отправился на почту, где получил любопытное письмо Дики от его знакомого в Америке. Больше писем не было. Возвращаясь домой, Он вообразил, будто читает письмо от Дики. Он даже слова видел, так, что если понадобится, мог процитировать их, марч и даже немного удивиться тому, что Дики переменил свои планы, удивиться вполне правдоподобно. Добравшись до дома, он стал упаковывать лучшие картины Дики в большую картонную коробку, которую взял в бакалейной лавке Альдо. Он действовал спокойно и методично ожидая, что в любой момент может явиться Марч. Но она пришла только после четырех. «Ты все еще здесь?» — спросила она, войдя в комнату Дики. «Да». Только что получил от Дики письмо. Он решил перебраться в Рим. Том выпрямился и улыбнулся, словно эта новость и для него явилась сюрпризом. «Он хочет, чтобы я захватил с собой как можно больше его вещей». «Перебраться в Рим? Долго?» «Не знаю. Наверное, до конца зимы». Том продолжал связывать холсты. «Он этой зимой сюда уже не приедет?» — спросила Мардж с потерянным видом. «Нет. Говорит, что, возможно, даже продаст дом, пока еще ничего не решил». «Боже мой! Да что же такое случилось?» Том пожал плечами. «Наверное, хочет провести зиму в Риме», — сказал, что напишет тебе. «Ты сегодня не получала от него письма?» Нет. Наступило молчание. Том продолжал укладываться. Ему вдруг пришло в голову, что он еще не собрал свои вещи. Даже в свою комнату не заходил. «А в картину он собирается?» — спросила Мардж. «Нет». Сказал, что напишет Фредди откажется от поездки. «А ты вполне можешь туда съездить». Том посмотрел на нее. «Между прочим, Дики просил тебя принять от него в подарок холодильник». «Кто-нибудь поможет тебе его перетащить?» Подарок в виде холодильника не произвел перемены в выражении лица Мардж. Она была ошеломлена. Том знал, что ее интересует только одно — будет он жить вместе с Дики или нет? А поскольку у него такой беспечный вид, значит, заключила она «будет». Том догадывался, что она подбирает нужные слова. Он видел ее насквозь, как ребенка. Наконец она их произнесла. «Вы будете жить время вместе?» «Какое-то время. Помогу ему устроиться. В этом месяце я собираюсь в Париж, а где-то в середине декабря думаю вернуться в Штаты». Марс совсем упала духом. Том знал, что она уже вообразила себе, как ей будет одиноко все эти недели. Даже если Дикий будет совершать периодические набеги на Монджибелло, чтобы проведать ее. Утром воскресенье одна, за обедом одна. А что он думает насчет Рождества? Где он собирается его провести? В Риме или здесь? Вряд ли здесь. Мне кажется, ему очень хочется побыть одному, ответил Том с ноткой раздражения в голосе. Эти слова ее буквально потрясли. Она умолкла. Подожди. Я тебе еще из Рима напишу, — подумал Том. Конечно, он будет добр с ней. Добр, как Дикий, Но из недусмысленного письма она поймет, что Дики не желает ее больше видеть. Несколько минут спустя Марч поднялась и рассеянно попрощалась с Томом. Он вдруг подумал, что она может сегодня же позвонить Дике или даже поехать в Рим. Ну и что с того? Дики вполне мог перебраться в другую гостиницу. А в Риме столько гостиниц, что ей на несколько дней работы хватит, чтобы их обойти, даже если она специально туда для этого поедет. А если она его не найдет, ни после звонка в Рим, ни после поездки, ей ничего не останется, как предположить, что он уехал в Париж или в какой-нибудь другой город вместе с Томом Рипли. Том просмотрел газеты из Неаполя, надеясь найти там сообщение о затопленной лодке, которую нашли близ сан -Рэму. «Барка афундата, вечину сан -Рэму. Близ Сан-Ремо затоплена лодка. Ну, примерно такой заголовок. Из-за пятен крови, если они там еще остались, поднимется, конечно, большой шум. Итальянские газеты любят описывать подобные вещи в мелодраматическом стиле. Джорджо Ди Стефани, молодой рыбак из Сан-Ремо, вчера в три часа дня сделал на глубине двух метров поистине ужасное открытие. Моторная лодка, внутри которой множество кровавых пятен, Но в газетах Том ничего не нашел. И во вчерашних тоже. «Не исключено, что лодку найдут только через несколько месяцев», подумал он, «или вообще никогда не найдут». А если и найдут, как узнать, что лодку брали на прокат Дикий Гринлиф и Том Рипли? Своих имен лодочнику в сан они не называли. Лодочник дал им маленький оранжевый билет, который какое-то время лежал у Тома в кармане, пока он его не выбросил. Том уехал из Монджибелла на такси около шести часов вечера, после того, как выпил кофе у Джорджо и попрощался с Джорджо, Фаустом и другими деревенскими жителями, с которыми они с Дики были знакомы. Всем им он рассказал одну и ту же историю о том, что сеньор Гринли остается на зиму в Риме и шлет им оттуда привет. Том сказал, что вскоре Дикий наверняка приедет ненадолго в Монджибеллу. Холсты Дики ему упаковали днем, в «Американ-экспресс», и он отослал коробки в Рим на имя Дики Гринлифа вместе с сундуком Дики и двумя тяжелыми чемоданами. С собой в такси Том взял два своих чемодана и один чемодан Дики. Он переговорил с сеньором Пуча в мирамаре сообщив ему, что, возможно, сеньор Гринлиф захочет продать дом вместе с мебелью. Не согласится ли сеньор Пуччев взяться за это? Сеньор Пучи с радостью согласился. Том поговорил также с Петру, хозяином пристани, и попросил его подыскать покупателя для пипистрелло, потому что этой зимой сеньор Гринлиф наверняка захочет избавиться от своей яхты. Том сказал, что сеньор Гринлиф готов продать ее за 500 тысяч лир, почти за 800 долларов, а это совсем ничего за яхту с двумя спальными местами. Петру сказал, что сумеет продать ее в течение нескольких недель. В поезде по пути в Рим Том, тщательно обдумывая каждое слово, сочинил письмо Марч. Он даже выучил его наизусть, пока писал. Поселившись в гостинице «Хаслер», Том сел за машинку Дики, которую вез в одном из его чемоданов, и тотчас напечатал письмо. «Рим, 28 ноября 1900». Дорогая Мардж, я решил снять в Риме квартиру на зиму. Чтобы переменить обстановку и пожить немного вдали от Монджи. Мне очень хочется побыть одному. Извини, что все вышло так неожиданно. Я даже не успел с тобой попрощаться, но вообще-то, я нахожусь недалеко и, надеюсь, время от времени навещать тебя. Даже вещи самому собирать не хотелось, поэтому я взвалил все на Тома. На какое-то время мы расстанемся, но я убежден, что никакого вреда от этого не будет, скорее наоборот. последнее время мне казалось будто я тебе надоел, хотя мне с тобой не было скучно. Пожалуйста, не думай, что я от чего-то сбежал. Думаю, что Рим опустит меня на землю. В Монджи это никак не получалось. Отчасти причиной моего беспокойного состояния была ты. Мой отъезд, конечно, ничего не решает, но он поможет мне узнать, какие чувства я испытываю к тебе. По этой причине, дорогая, я не хотел бы какое-то время с тобой видеться. Надеюсь, ты меня поймешь. Если нет, ничего не поделаешь. Но я все-таки решил рискнуть. Возможно, я съезжу на пару недель в Париж с Томом, он туда просто рвется. Но это в том случае, если я не займусь немедленно живописью. Я познакомился с художником, которого зовут Димассимо. Его работы мне очень нравятся. Старик совсем обнищал и, похоже, рад взять меня в ученики за небольшую плату. Буду рисовать вместе с ним в его мастерской. Город чудесный. Всю ночь бьют фонтаны, и, в отличие от нашего Монджи, никто не спит. А насчет Тома ты была не права. Он скоро уезжает в Штаты, мне все равно, когда. Хотя, в общем, он неплохой парень, и я не могу сказать, что он мне не нравится. До нас ему нет никакого дела, надеюсь, ты это понимаешь. Пиши мне на Американ-экспресс Рим. Еще не решил, где буду жить. Обязательно дам тебе знать, как только найду квартиру. А пока поддерживай огонь в домашнем очаге и следи за тем, чтобы исправно работали и холодильник, и твоя пишущая машинка. Мне очень жаль, дорогая, что я испортил тебе Рождество, но вряд ли мы скоро встретимся, даже если ты возненавидишь меня за это. С любовью, Дики. С того момента, как Том вошел в гостиницу, он не снимал кепку. Портье он оставил не свой паспорт, а паспорт Дики. Хотя в гостиницах, насколько он заметил, На фотографию в паспорте не смотрит, а лишь переписывают его номер. Он поставил в книге гостей торопливую и довольно вычурную подпись Дики за главные буквы «Р» и «Г» завитушками. Выйдя из гостиницы, чтобы отправить письмо, он отошел подальше от нее и заглянул в магазин, где купил кое-что из косметики на тот случай, если она ему понадобится. Он развеселил продавщицу-итальянку, рассказав ей, что покупает косметику для своей жены – Которая потеряла свой косметический набор, а сейчас лежит в гостинице с расстройством желудка. Весь вечер он учился расписываться как дикий. Ежемесячный перевод Дики должен был прийти из Америки не через десять.